Глава 11. Особая дата. Ближайшие 2 дня стали для меня братьями-близнецами. На голову неожиданно свалилась она работа. И я в спешном порядке вытаскивала сотрудников из новогодних столов, иначе мы могли пропустить выгодный контракт. Параллельно с этим продолжала делиться с Винтером знаниями о родном мире, пока что самыми элементарными. Вин наконец-то сладил с кранами, не поддающимися его магической логике, и другими бытовыми приборами в окружающем нас пространстве. Перекрестившись предварительно, я даже рассказала ему, как использовать газовую печь, только попросила пощадить квартиру и не сжигать её. А ещё я продолжала у краткой наблюдать за Винтером и видела, что он постепенно приходит в себя. Он стал разговорчивее, но опасных тем больше не заводил. Геши улыбался, хоть синие глаза и оставались ледяными, и постоянно крутился где-то рядом. К его присутствию я тоже неожиданно привыкла. К тому, как он ходит по дому, как наблюдает за моей работой на компьютере, выискивает что-нибудь вкусненькое в холодильнике, и, о чудо, мне нравилось, что он рядом. Никогда и ни с кем я не ощущала себя настолько комфортно. Когда наступило 5 января, Мне оставалось только добавить общие черты в почти заключённый договор и отправить его юристам, чтобы те уже шли к высокому начальству в лице Сергея Вадимовича. Поэтому я, едва умывшись, села за ноутбук. Часа через 3 работа была завершена. Ура, сказала сама себе, отправила документы и вдруг поняла, что за всё время до полудня не видела Винтера. Он ни разу не прошёл мимо. даже на кухню не сунул любопытный нос, что же я делаю? Может, заболел? Соскочила со стула и поспешила в гостиную, полностью удынув мастерствония принцу. Винтер, как и ожидалось, не спал. Вот только шторы в гостиной были почти задёрнуты, и комнату окутывал полумрак, в котором темне мне нелегко было разглядеть фигуру в кресле у окна, место, которое для себя любивал Вин, и к ёлке поближе, и можно наблюдать за тем, что происходит снаружи. сделала пару шагов, и сразу стало понятно, что его высочество с утра не в духе. Доброе утро, сказала, замечая их хмурое лицо и взгляд, прикованный к оконному стеклу. Или лучше, день? Доброе, откликнулся Винтер, не поворачивая головы. Не с той ноги встал или и правда заболел? А что ты здесь сидишь один? преодолела остатки разделяющего нас расстояния. Ты же занята? Можно подумать, это ему когда-то мешало. Нет, дело было в другом, и я это видела, только не знала, как разговорить застывшую статую. Кофе будешь? Нет, спасибо. Да. Была в характере Винтера такая прелестная черта, как непробиваемость. Я успела заметить, что если он что-то втемял себе в голову, выбить это оттуда было почти невозможно. Я села на ручку кресла, надеясь, что не так уж много вешу, чтобы она треснула. Коснулась упрямой морщинки между бровями. Что случилось? Ничего. Исчерпывающий ответ. Винтер, я же вижу, что ты не так. Давай поговорим. Подбирать слова было сложно. Ну что поделаешь, если сейчас он был ледяным в прямом смысле слова. Алён, я не хочу. Вин упрямо качнул головой. Всё отлично, правда. Я не болен, если ты об этом. Тогда что? Говори сам, иначе предупреждаю, я придумаю версию в 100 раз страшнее. Винтер посмотрел на меня с лёгким непониманием. Да, убийственная логика русской женщины. Признайся сам, или я придумаю что-то хуже. Мне начинать. Поняла, что кается никто не собирается. Раз не болен, значит, что-то с магией. Или ты решил принять предложение службы правопорядка и переселиться в другой мир? Или хватит. Винтер всё-таки бледну улыбнулся. Всё куда проще. У меня сегодня день рождения. Приехали. Вот такого развития истории я точно не предполагала. Потому что если верить выражению лица Винтора, в его семье в этот день не родился кто-то, а наоборот, умер. Тогда к чему вселенская тоска? Радоваться надо. Это же праздник. Радоваться. Чему? Что я один в незнакомом мире, а моя семья скорее всего думает, чтобы лучше бы и не рождался? Мне не хватает и Холлона, сестер, даже отца. Так глупо. На самом деле глупо. Когда поняла, что видимой опасности нет, стало легче дышать. Сидеть и жлеть себя, глупее не придумаешь. Поднимайся. Зачем? Поднимайся. Я приглашаю тебя на свидание. Похоже, Винтер не поверил, потому что уставился так, будто видел впервые в жизни. У нас не принято, чтобы девушки приглашали парней на свидания. У нас тоже, но какая разница? Всякое бывает. Так что, хватит замораживать мою квартиру. Одевайся, а завтракать-то стачьнее, уже обедать будем в городе. Наверное, Винтер ждал, что я улыбнусь и скажу: "Шутка", но я не шутила. Наоборот, побежала в спальню. Куда в нашем городе можно пойти в новогодние дни? Решила, что парадное платье не подойдёт. Нужно что-то иное, более удобное. Значит, свитер и джинсы. Не совсем подходящий вид для свидания, но у меня и спутник особенный. Быстро подкрасила губы и глаза. Я готов. Винтер появился в дверях, как всегда, внезапно. Он выбрал для прогулки тёмно-синий свитер, который делал его глаза бездонными. Я даже залюбовалась. А чёрные джинсы подходили ему куда больше, чем страных штанов, в которых Вин прибыл в наш мир. В груди стало тепло, вдруг нестерпимо захотелось его поцеловать. Это было ещё одной проблемой. Хотя, учитывая магические печати, не проблемой, конечно. Но всё-таки я сама себе удивлялась. Мне нравился Винтер. Нравился до сладкого томления внутри и пархания бабочек. Это была еще не любовь, конечно, но после длительных отношений, закончившихся крахом, я будто снова оживала. Вентра стал совершенно в своей куртке, той самой черной с серебристым узором. Да и она вписывалась в окружающую реальность. Я часто пыталась разглядеть рисунок на ней. Больше всего он напоминал вязь мороза на оконном стекле, но временами казалось. Что узор меняется, потому что сегодня я видела одно, а завтра совершенно другое. Вин по-прежнему хмурился, и больше всего на свете хотелось развеять его хандру. Поэтому пока мы ехали в центр города, я трещала без умолку. А знаешь, какой день рождения был самым неудачным для меня, говорила с людьми за дорогой. Мне тогда исполнялось 12, и мама в первый раз в жизни разрешила позвать подруг из класса. Мне купили настоящее взрослое платье. отвезли в салон на причёску и макияж, а в итоге никто не пришёл. Почему? У меня в классе была заклятая подруга, в смысле, она меня ненавидела. Она распустила слухи, что у меня вши, и родители запретили девочкам ко мне идти. Винтер тихо рассмеялся. Сейчас мне тоже было смешно, а тогда, 12 лет назад, не очень. Казалось непоправимой катастрофой и концом жизни. В ледяных чертогах вдруг заговорил Вин. Когда тебе исполняется 16, устраивают большой праздник. И его главный момент прохождение особого испытания. С одной стороны, ничего особенного, стоит тебе большой камень рода, и надо приложить к нему ладонь, чтобы получить доступ к родовой магии. А ещё по сиянию камня определяют, насколько силён твой магический потенциал и можно ли тебе использовать магию на взрослом уровне. И что? Я вслушивалась в каждое слово. Было безумно интересно узнать об обычаях другого мира. На глазах у всего королевства я подошел к нему, а он не откликнулся. Позора было. Я сбежал с праздника и весь день бродил не пойми где. А потом прошел через год. Винтер говорил спокойно, но я понимала, что для него масштабы катастрофы были куда больше, чем для меня. Он же принц. наследник престола. Не беспокойся. Сегодня никаких испытаний тебе не предстоит, улыбнулась ему. Только развлечения. Ты, Танки, любишь? И поняла, что попала в точку, потому что глаза Винтера радостно заблестели. Очень. Тогда решином, едем на каток. Мы подъехали к огромному полукруглому зданию, в котором находилось одно из самых любимых мест горожан. гордо носящее имя Ледовая империя. Впрочем, за ним скрывался только достаточно большой каток, ну и несколько кафе, где можно было по быстрому перекусить. Оставив автомобиль на стоянке, поспешили внутрь. Коньки у меня были свои, но они лежали дома у родителей, потому что я не каталась на лед с двадцати. Пришлось брать на прокат. После такого перерыва выходить на лед было боязно. Когда-то я сносно каталась, но это было так давно, будто в другой жизни. Не бойся, улыбнулся Винтер. В этом же нет ничего страшного, и я удержу. Протянул руку, и мы вместе выехали на лед. Я говорила, что снос накатаюсь, забираю слова обратно. Поначалу Винтер кружил вокруг меня, я махнула рукой, подстраиваясь под свой собственный ритм, медленно, но уверенно. Только кто меня слушал? Вин обхватил меня за талию и увёл за собой. От скорости захватывало дух, я завизжал от восторга. Казалось, вот-вот упаду, но каждый раз надежные руки удерживали меня, страховали, и я отдавалась этому щемящему чувству бликования, когда кажется, что весь мир только для тебя. И у кого сегодня день рождения? Хотя мой спутник тоже, казалось, отбросил все невзгоды. Так как катался Винтер, не катался никто. Он не скользил по льду. А летел, выделял такие опасные кульбиты, на которые у меня никогда бы не хватило духа, и неизменно оказывался рядом, когда мне было нужно. Спасибо, крикнул, стараясь заглушить играющую музыку. Я и забыл, как это здорово. Я тоже. Да, я тоже забыла. Как здорово, когда можно ни о чем не думать и быть собой, наслаждаться каждой минутой. Положенные нам три часа пролетели как один миг. Напоследок мы заглянули в одну из кафешек. Смотри, взяла в руки меню. Что у нас есть такого, чего нет в вашем мире? Да мне половина этих названий ни о чём не говорит, рассмеялся Винтер. Может, у нас и есть подобное, но откуда мне знать? Да, задачка. А может, по мороженому? Конечно, в вашем мире оно, наверное, вкуснее. А что такое мороженое? перебил меня Винтер. М-м. Это фруктовый лёд, либо переработанное из мороженое молоко. У нас такого нет. И так холодно. Тогда давай попробуем. 10 минут спустя перед нами стояли креманки с цветными шариками моего любимого десерта. М-м, как же вкусно. Даже посреди зимы. Я с любопытством наблюдала, как Винтер набирает мороженое в ложечку, подносит к рту, пробует. А мне нравится, вердикт настоящего ценителя. Не торопись, попыталась остановить принцесса свидной скоростью опустошавшего вазочку. Горло будет болеть. У меня не будет. Ну, конечно, лёд его стихия. Я же наслаждалась вкусом и смаковала каждую ложечку. Пока доела своё, Винтер успел заказать ещё одну порцию и покончить с ней. Ну ты даёшь. Мне нравятся ваши десерты, довольно ответил Винтер. И куда мы пойдём дальше? Увидишь В голове сложилась достаточно разнообразная программа. Домой не собиралась до вечера, чтобы у Винтера не было времени на грусть. И сначала потащила своего кавалера на рождественский базар. Мы разглядывали ангелочков, сделанных из самых разных материалов, забавные статуэтки, гирлянды, украшения. Если тебе что-то понравится, скажи, куплю в подарок. Но Вин не торопился, лишь на мгновение застыл, заворожённый возле больших стеклянных шаров. Самая обычная вещица. Город внутри, а переворачиваешь, идет снег. Выбирай, шепнула на ухо. Этот. Внутри шарика был обычный домик с окошками, сияющими ровным светом, забавной крышей и заборчиком вокруг. Чем он привлек принца, я не знала, но это его подарок, поэтому расплатилась и протянула вину шар. Спасибо. Он легко коснулся губами щеки, ткнулся холодным носом. рас смеялась и не удержавшись, обняла его. Наваждение какое-то, вполне реальное, синеглазые наваждение, которое смотрело мне прямо в душу. "Идём?" увлекла его дальше. "Хочешь в кино?" "Мне всё равно. Я в вашем мире ничего толком не видел", пожал плечами Вин. "Тогда в кино, на места для поцелуев". "Это как?" насторожился принц. "Так называют последние ряды. Туда берут билеты, чтобы не только фильм смотреть, но и целоваться украдкой". Изум, стоило заговорить о поцелуях и вин согласился. Я только улыбнулась. Он по-прежнему оставался забавным и воспринимал происходящее с каким-то мальчишеским задором. Для него всё было впервые, и рядом с ним казалось, что и для меня тоже. Мы направились в кинотеатр. Я попыталась выбрать такой фильм, чтобы не шокировать Винтера излишне откровенными сценами. В итоге остановилась на семейной комедии. Там ведь не будет чего-то эдакого. Взяла билеты на те самые места для поцелуев, захватила попкорн, и мы прошли в зал. Винтер вертелся по сторонам, временами будто вспоминал, что принцы так себя не ведут, и успокаивался, а потом снова начинал изучать необычное пространство. А когда на экране появилось изображение, и вовсе уставился на него, как на настоящую магию. "Ну, какие тут поцелуи?" я хихотала. Комедия была сверхудачной. Вин тоже искренне смеялся, а ещё Он наконец-то не хмурился, и это дорогого стоило. Когда в зале зажёгся свет, в глазах Винтера читалось разочарование. А поцелуй? спросил он тихонько. Время для поцелуев ты уже упустил. ответила с улыбкой. Но я тебя поцелую дома, обещаю. Вин кажется воспринял обещание излишне серьёзно, потому что взглянул на меня как-то по-особенному, как умел только он. А я уже тащил его в сгущающиеся сумерки улиц, вдоль которых загорались новогодние огоньки. Всё блестело и сияло. Мы заглянули в будку фотографа. Нацепила на Винтера мягкие оленьи рожки, на себя колпак гнома и так сфотографировались на память. Вин, правда, немного ослеп от вспышки, а потом долго рассматривал фото. У вас такого нет? Нет. Только иногда придворный художник пишет портреты и ещё скульптуры, они украшают сад. Неужели это я? Ты? Ты подтверждаю. Забрала у него фотографию, чтобы не потерялась и спрятала в сумочку. Устал? Нет. Тогда идём на стеклянный мост. Этим развлечением город обзавёлся недавно. Перекинули небольшой прозрачный мосток через узкую речушку. Но он быстро стал популярным среди влюблённых. Да и мне там нравилось. Стоишь и будто паришь в воздухе. Мы с Винтером медленно поднялись по ступенькам, дошли до середины, И мой принц замер. Он настолько ушёл в свои мысли, что я даже не стала спрашивать, о чём он думает, только смотрела на чёрную воду и на звёздное небо над нами. И всё равно это магия. Вынес Винтер итог своим размышлениям. Самое настоящее. И я рад, что разделил этот день с тобой. Я тоже. Прижалась к нему. Ты даже не представляешь, насколько мы взялись за руки. И неспешно пошли к оставленной на стоянке машине. Было видно, что Винтеру не хочется домой, но мы и так целый день провели на ногах. Я успела замерзнуть и теперь куталась в шарф. Вин, конечно, заметил это и не возражал. По дороге домой он тоже был молчаливым и задумчивым. Эй, вышь нос! Попыталась его растормашить. Все хорошо, просто я думаю о том, что мы могли никогда не встретиться. Представляешь? Никогда. потому что мы из разных миров, и эта встреча, что это? Случайность? Судьба? Это магия, ответила в его стиле и рассмеялась. Ты слишком много думаешь, Винтер. Иногда это мешает наслаждаться жизнью. Да, ты права, улыбнулся он. Иногда мешает. Автомобиль остановился, привычный ритуал. Авто в гараж, сами в лифт. ключи от квартиры, тепло родного дома. Сразу же включила чайник и подошла на заледеневшие руки. Вин наблюдал за мной с каким-то странным выражением лица. Что? Ты мне кое-что обещала, хитро прищурился он. И что же? Поцелуй. Точно, ещё в кинотеатре. Но дал слово, держи. Поэтому преодолела разделяющий нас шаг и позволила Винтеру коснуться губами губ. Так невыносимо сладко, как мороженое, тающее на языке. Я целовала его и понимала, что тону безвозвратно и не отдам обратно его миру, даже если ко мне явится десяток королей ледяных чертогов. Он мой, мой. Запястье обожгло холодом, брачная печать напомнила о себе. Я прижалась к Винтору всем телом и замерла. Вот это была магия. Спасибо. прошептал он в макушку. Ты уже благодарил. Алёна: Я что? Подняла голову. Ничего. Нет уж, сказал а, говори и б. Ты очень дорога мне. Не совсем то, что ожидала услышать. Но с другой стороны, я боялась этих самых главных слов. Рана от расставания с Сергеем хоть и покрылась корочкой, но была ещё свежа. И признайся мне, Винтер, в любви, чтобы я ответила. И ты мне. Ты мне тоже. И отвернулась, чтобы скрыть блеск в глазах. Раздались тихие шаги. Винтер задержался в прихожей, потом прошёл в гостиную. Я догадываюсь, что ему было нужно. Фото, которое он мне теперь точно не отдаст. Что ж, зачем мне фото, если перед глазами оригинал?